Песнь пятая. Перед истины лицом. Интимно мерцающий песок дорожки вкрадчиво выплеснул на травяной бархат черноволосого мужчину, крепко держащего за руку кудрявую белокурую девочку и птицу, вовсе не похожую на альбатроса, но с явной одышкой. За золоченой оградой раскинулся чудесный сад, полный цвета, аромата и свечения, которое желалось тут же вкусить, познать и вкурить. И деревья были добры к посетителям, протягивая на серебряных листьях золотые и перитовые плоды. Перед изящными воротцами стоял белый барашек, низко наклонив лобастую голову увенчанную золоченными рогами. «Опять стоит!» раздосадованно всплеснул руками мужчина. «Козлик!» обрадованно воскликнула Ева и побежала к зверьку. «Не дурова ее фамилия, нет?» в пространство осведомилась птица. Толкнув крылом створку, наставительно довершила. Этот агнец божий, дитято неразумное, прости господи, агнус дей пиката мунди. Ворота уже с вечность назад как поменяли, а он все стоит. Пробормотал мужчина и, подойдя, подергал барашка за рог. Слышь ты, не новые они, не новые. Отойди в сторону, не стопори движение. Агнец дернул ухом, покосился на говорившего и снова уставился на воротца. В глазах его плескалась тоска. — Тьфу! Упертый! — плюнула птица и толкнула вторую створку. Потягиваясь в неги и мягкости травы, дорожка поползла вперед и исчезла из виду, петляя между деревьями. Мужчина решительно взял Еву за руку и потащил за собой. «Пойдем к червяку, а то мы никогда до него не дойдем!» Личика девочки скукожилась и задрожала. «А козлик?» «Баран! Дис ист агнец!» раздраженно поправила птица. «Вернешься к своему козлику!» Мужчина улыбнулся, подхватил Еву на руки и чмокнул в нос кнопку. — Он тут стоит от заката до рассвета, справа налево, и от начала времен до их конца стоять будет. — На том стояла и стоять будет русская земля, — буркнула птица. — Но это, отец, ты еще не придумал. Ароматный воздух ласкал ноздри сотнями шелковых кисточек. Невиданные плоды с чпоканьем падали на землю, катились под ноги и взрывались цветастыми фейерверками. Завороженная зрелищем Ева позабыла о том, что собиралась плакать. Птица сердито отгоняла лапой особенно настойчивую сливу, желающую лопнуть под ее белоснежным брюхом. В проеме показалась поляна с короткой топошащейся травой. Деревья выстроились по периметру, то ли с почтением, а то ли с завистью склоняясь к единственному стволу в центре, украшенному не золотой и серебряной, нефритовой и ониксовой, а обычной зеленой листвой который напрягся одинокий бутон. Оплетя самые крепкие ветви, на дереве угнездился толстенный аспид, не без определенного позерства, уложивший голову на развилку ствола. Когда на поляне появились посетители, он угрожающе зашипел, далеко высунув алый язык, украшенный, серебряной шайбой пирсинга. «Видишь, деда!» сообщила Ева, поблескивая глазенками на аспида. «Он шипит невежливо!» «Действительно!» фыркнула птица. «Отец, кто Трояна в рай запустил?» И, переглянувшись, оба произнесли в один голос. Сын? А спецлезгоним захлопнул пасть. Сейчас. Сын. Ага. Обиженно заявил он. Я пришел на помощь. На куда? Поморщился отец. А, неважно. «Сам вернешься в пучину небытия или тебе помочь?» «Не имеешь права», — ухмыльнулся Аспид. «Перед истинным лицом все равны и боги, и смертные, и скромные демиурги». Птица хмыкнула. Я здесь из-за вас между прочим, продолжал Змей, не обращая на нее внимания. Вселенское равновесие нарушаем, а-ха-ха. Ты чего длинный? Вытаращилась птица. «С дуба упал совсем! Кого это мы?» Мужчина тяжело вздохнул и спустил девочку на землю. Силой потер щеки, повернулся к птице. «Он прав, дух!» «Это мыло лопухнулись!» «Лилит!» Змеиная голова взвилась в воздух. «Сука!» Птица села на хвост, почесала маховыми перьями затылок. «Прав ты, отец, и ты, Троян, прав. Что, так достала?» «Не то слово!» — закивала змеиная голова. «Сначала она выпила мое молоко, затем...» Изуродовало мое жилище наскальными надписями похабного содержания. А потом заявила мне, — Аспид клацнул пастью, — что желает туфли и сомочку. Смекаете? Это ужасно. — воскликнула птица. — Вот с этого всегда все начинается. стуфель туфель и сумочки. А потом им подавай коврик, чтобы задники не стирались, а коврику машину в цвет помады, а к машине город, в котором можно рассекать со скоростью свыше 120 км в час. Так и до Вселенной недалеко. Мужчина, скрывая невольную улыбку, отвернулся. Сделал вид, что ищет взглядом ребенка на большой поляне. Ева беззаботно играла с апфировыми и турмалиновыми бабочками, щекотавшими ее крылышками. «Отец, чего делать будем?» — вопросила птица и покосилась на Аспида, обиженно-мерцающего изумрудными глазами. Все ж таки жалко его, хоть и враг. Мужчина пожал плечами. Любовь спасет мир, дух, Пущай живет, но... Он грозно посмотрел на Аспида, И тут же тучи сгустились над поляной, И воздух стал недвижим, словно затаился. Тронешь сына, Еву или яблоко познания, Я тебя верну обратно в небытие туфлями и сумочкой. Смекаешь? — Фи! — фыркнул Аспид и красиво возложил голову рядом с одиноким огоньком бутона. — Я органику не ем! Над райским садом послышались далекие трубные звуки, зовущие в дорогу. Даже Агнец отвел гипнотизирующий ворота взгляд и с грустью посмотрел в небо, явно жалея об отсутствии крыльев. — Деда, что это? Подбежавшая Ева дергала отца за край белоснежного одеяния. — Смотри, смотри, летят! Мужчина улыбался. Приложив ладонь козырьком к глазам, Следил за стройным клином, уплывающим вдаль. Это сын придумал. С гордостью заявила птица и, поднявшись в воздух, сделала круг почета над поляной. Журавли называется. Снежным шепотом бутон лопнул. В зеленой листве раскрылась и высияла бело-розовая сверхновая. «Весна на земле!» — тихо сказал отец.